Уже летом 1383 года, во время спора о Великом княжении, от московских послов прия царь восемь тысяч серебра. Даны были век селя на будущее. В следующем году, быть дань великая, т я ж к о я по всему княжению великому, всякому без отдатка, с всякие деревни по полтине. Тогда же из златом до да вашего рду, а Новгород великий дал чёрный бор. За неединачество и неимоверство князей Русь платила не только кровью, но и золотом, иначе говоря, своим солёным потом. И всё же, созданная трудом потомков к о л и т ы система между княжеских отношений, благодаря своей прочной материальной основе, выдержала даже такой мощный удар, как нашествие э Тахтамыша. е Князь Дмитрий сохранил за собой и за своим потомством руководящую роль в этой системе. з а в е щ а н и е он гордо называет великое княжение Владимирское своей вотчиной, то есть наследственным, бесспорным владением. Оставаясь верным себе, Сергий в последние десять лет жизни совершал миротворческие походы. Летопис ь сохранил рассказ об одном из них. Осенью 1385 года Радонежский игумен по просьбе князя Дмитрия Ивановича ходил в Рязань. У этого похода Сергия была своя драматическая предыстория. Отношения Москвы с Рязанью складывались в XIV столетии крайне противоречиво. Периоды сближения чередовались с острыми конфликтами. Мурома, Рязанская земля, еще в середине XII века, выделилась как самостоятельное политическое целое из владений князей Черниговского дома. И р а з о р е н н ы е б о т ы е м старая Рязань, ее исторический преемник Переиславля Рязанский, современная Рязань, были крупнейшими центрами на юго-восточной окраине Руси. Главной дорогой Рязанской земли была Ака. Она определяла основные направления политических и торговых связей к н я ж е с т в Вниз по оке, через Муром, шел путь на Нижний Новгород к Волге. По правому притоку Нижней Оки м о к ш и шла дорога во владение мордовских князей. Давние связи существовали между Рязанью и мелкими княжествами, располагавшимися в верховьях Оки, верховскими землями. Через водораздел Оки и Десны шла торная дорога из верховских княжеств в Брянскую и Черниговскую земли. Рязанские князья имели здесь прочные, родственные и зеловые связи. Еще одна наезженная дорога по Угре, левому притоку Оки, шла в Смоленскую землю. Весь этот пояс окраинных, пограничных с Литвой и степью русских княжеств, от Смоленского и далее через Брянское, Верховские, Рязанское и Муромское к Нижегородскому, жил одной и той же тревожной жизнью. О всех князьях и воинах этих княжеств можно было сказать словами героя слова о полку и г о р е князе в с е в о л д а «А мои т е к у р я н е с ведами кить-мети, под трубами повити, под шеломы взъелелейны, конец к о п ь я вскорм лени, пути им ведами, я р у г а им з н а я м и л у ц у них напряжени, тули отворени, сабли изострени». Оказавшись на границе между Русью и, собственно, ордынскими степными территориями, Рязанское княжество постоянно подвергалось ударам больших и малых татарских рати. Угроза внезапного набега резко возросла со смертью в 1357 году хана Дженебека и началом з а м я т н е в Орде. Вырвавшись из узды ханской власти, многочисленные царевичи и князья ордынские обогащались и развлекались набегами на рязанские города и села. За спиной у Рязани в XIV столетии встала Москва. Однако московские Даниловичи и их потомки не только не оказывали Рязани помощи в борьбе с ордой, но и сами не прочь были отхватить что-нибудь из ее земель. Так потеряли рязанцы в самом начале XIV века к о л о н н у а позднее Лопасню, обширную волость, расположенную по берегам одноименной речки левого притока Оки. Между Ордынским молотом и Московской наковальней был выкован сильный характер князя Олега Рязанского. Его необычайная политическая увертливость происходила не от слабости или трусости, то была гибкость стального клинка. Ещё будучи млад, он в 1354 году заявил о себе дерзким и удачным набегом на московские земли, целью которого был возврат Лопасни. Десять лет спустя возмужавший Олег отважно вступил в сражение со вторгшим с я в его владение князем Ордынским Тагаем и быстрим бой и б р а н з е л о лютой сеча зла, сообщает летопись. Грабитель был побеждён. и едва в мале дружине убежа. Это была первая крупная победа русских над татарами. Эхо битвы под Шишевским лесом разнеслось по всей Руси. Осенью 1370 года Олег послал рать на помощь осажденной Ольгердом Москве. За э т о м было обещано возвращение Лопасни, которая вновь перешла к москвичам. Однако, когда Ольгерд ушел... Дмитрий Московский не дал Олегу желанной волости, ссылаясь на то, что рязанское войско не вступило в бой с литовцами, а только стояло на меже. Олег воспринял это как обман и силой захватил о п а с т н ю В ответ Дмитрий послал на него большую рать. В декабре 1371 года Олег был разбит московскими воеводами в битве на Скорнищеве и изгнан из Рязани. Однако он уже через год вернул себе княжение. В 1373 году на Рязанскую землю обрушились татары из м а м а е в о р д ы Московские князья Дмитрий и Владимир, оберегая от татар свои собственные владения, все лето простояли с полками на левом берегу Оки, глядя, как дымится пожарами и истекает кровью Рязанская земля. Но и после погрома 1373 года Олег продолжал быть одним из сильнейших русских князей. Подобно Тверскому и Нижегородскому князьям, он самочинно присвоил себе титул «Великий». Ранее мог пользоваться только тот, кто имел ярлык на Владимирское княжение. Об авторитете Олега говорило и то, что м о с к о в с к о й Тверской договор 1375 года а отводил ему роль третейского судьи в случае конфликта между договаривающими со странами. В 1378 году именно в Рязанской земле Дмитрий Московский разгромил Бегича. Можно подумать, что Олег помогал ему в этом походе. Вскоре последовала месть Мамая, посланная им новая рать дотла разорила Рязанскую землю. Накануне Куликовской битвы... Олег научно и горьким опытом решил прибегнуть к хитрости. Заверив в своей преданности всех участников конфликта, Дмитрия, Мамая и Егайлу, он уклонился от участия в войне. Эта дипломатия Олега имела определенный успех, Дмитрий, идя навстречу Мамаю и возвращаясь назад, запрещал своим воинам грабить рязанские силы. Тот же прием... Олег решил применить его время нашествия Тахтамыша. Уехав в Брянск, он ожидал там окончания войны. Однако на сей раз хитрость Олега принесла совсем иные плачевные результаты. Рязанское княжество разорил вначале сам Тахтамыш, возвращаясь из похода на Москву, а затем московское войско. От этого карательного похода злее ему стало и татарские рати, сообщает летописец. Олег был не из тех, кто забывает обиды. Накопив силы, он решил отомстить. 25 марта 1385 года, в день Благовещения, он скрытно подошел к Коломне и, воспользовавшись праздничным весельем воевод, неожиданной атакой захватил город. Не надеясь удержать Коломну, Олег вскоре вернулся в Рязань с богатой добычей и толпой пленных. Набег рязанцев вызвал немедленный ответ. Князь Дмитрий послал на Рязань большое войско во главе с Владимиром с е р п х о в с к и м В походе принял участие и служивший Дмитрию литовский князь Михаил Андреевич, внук Ольгерда. Наступление шло не только на Рязань, но и на Муром. Туда была послана другая московская рать. Предвидя тяжелую борьбу, Олег также позвал на помощь литовские отряды. Бой был ожесточенным. Московские летописи стыдливо умалчивают о его результатах, и из этого можно сделать вывод. Владимир Серпуховской потерпел от Олега одно из немногих в своей жизни поражений. Война с Рязанью, а тем более столь неудачно начавшаяся, резко противоречила всем тогдашним планам д м и т р и й и в а н о в и ч Поскольку с обеих сторон в нее оказались втянутыми и литовские князья, Она грозила расстроить наметившийся в 1384 году «Союз» Дмитрия Сигайло. Была еще одна крайне опасная особенность создавшегося положения. Поражение, нанесенное москвичам Олегом Рязанским, ободрило новгородцев. В 1385 году они отказались выплачивать Дмитрию в неочередную ордынскую дань «Черный бор», а также подчиняться митрополиту как высшей инстанции в области церковного суда. Новгородские ушкуйники устремились на Волгу, разбойничали во владениях московского князя. Восстановить п о ш а т н у в ш и й с я престиж Москвы можно было только большим походом на Новгород, подобным походу на Тверь в 1375 году. Однако до тех пор, пока Москва находилась в состоянии войны с Рязанью, Дмитрий не мог заняться новгородскими делами. Олег связывал ему руки, постоянно угрожая московскому княжеству с юга. А между тем хантах-то м ы ш был нетерпелив. Задержка с выплатой черного бора могла стоить Дмитрию великого княжения. В этой обстановке Дмитрий не захотел еще раз испытывать судьбу, посылая на Рязань новые войска. Он отправил коллегу послов с предложением мира. Однако Рязанский князь хорошо понимал, что Дмитрию мир куда более необходим, чем ему, и поэтому н а б и в а л цену, выдвигал унизительные для Дмитрия условия. Переговоры зашли в тупик. Казалось, не сегодня, а завтра вновь засвистят стрелы, зазвенят мечи, п о л ь е т с я кровь. Вот тогда-то московский князь и решил прибегнуть к помощи Сергия Радонежского. Среди н е с ч а с т и й которые омрачают вечер жизни инока, едва ли не самое большее – потеря друзей и сопостников. Конечно, смерть монаха надлежала рассматривать как его переход в лучший мир, где д у ш и его примут ангелы, и все же мог ли Сергий без горечи переносить расставание со своими духовными детьми? В конце мая 1384 года Умер троицкий келарь Илья, добрый, послушливый, живый святым житием в послушании у святого старца. А год спустя, 6 мая 1385 года, ушел туда, и, где же не есть болезнь, не печаль, не в з д ы х а н и е к и л е й н и к Сергей Михей. Старики умирали. а на смену им с криком являлись в мир младенцы, требуя себе достойного места под солнцем. 29 июня 1385 года, в самый Петров день, в семье князя Дмитрия родился сын, нареченный Петром. Сергий был приглашен в Москву крестить младенца. Время было выбрано удачно — Митрополит Пимен, в о з в е д е н н ы й на кафедру по воле князя Дмитрия осенью 1382 года после изгнания из Москвы за п я т н а в ш е г о с е б я бегством в тер в ь Киприана 9 мая 1385 года отбыл в Константинополь. Радонежский игумен, по-видимому, не желал встречи с Пименом. Этот незадачливый чистолюбец не мог вызвать ы у него п о ч т е н и е а лицемерить Сергей не умел. Вероятно, уже тогда «Сергий, — говорил с князем о Рязанской войне, — вскоре им пришлось вернуться к этой теме. Вот как повествует об этом летопись. Месяца сентября князь Великий Дмитрий Иванович и дев монастырь, ж и в о н а ч а л ь н о й т р о и ц ы к преподобному игумену Сергию в Радонеж и молебно, свершив Господу Богу и Пречистой Богородице и святую братью на корми и милостыню д а д и И г л а г о л а ш е с молением преподобному игумену Сергию, дабы шел от него сам преподобный игумен Сергий посольством на Рязань ко князю Олгу о вечном мире и о любви. Игумен согласился исполнить просьбу Дмитрия. Что заставило Сергия, которому исполнился уже 71 год, отправиться почти за три сотни верст в Рязань? Очевидно, в московско-рязанском споре старец увидел нечто большее, чем рядовой военный эпизод. Это была затяжная и кровопролитная княжеская усобица. Она тянулась, то затухая, то разгораясь, еще с 70-х годов XIV -го века, и грозила превратиться в своего рода хроническую болезнь Великороссии. Русские убивали и брали в плен своих же русских. повторялась история московско-тверской войны конца 60-х, первой половины 70-х годов XIV века. Судя по успехам Олега, конца кровопролитию не было видно. Подобно тому, как прежде князья вовлекали в свои усобицы татар, теперь они звали на помощь литовцев. Положение в 1385 году стало настолько угрожающим, что Сергий решил вмешаться. и попытаться исцелить эту незаживающую рану. В той же осени ф и л и п п о в а з а г о в и н е рождественский пост, длившийся с 15 ноября по 24 декабря, преподобный игумен Сергий Радонежский сам ездил посольством на Рязань к князю Олгу Ивановичу Рязанскому от великого князя Дмитрия Ивановича Московского о вечном мире и о любви. и с ним старейшая бояре великого князя. Прежде бот о г о м н о з и ездиши к нему, и ничтоже успеша, и невозмогоша утолить его, преподобно же игумен Сергий, старец чудный, тихими и кротками словесы и речми, и благоуветливыми глаголы, благодатью данную ему от святаго духа, много беседовав с ним о пользе души, и о мире, и о любви. «Князь великий же Олег, приложи свирепство своя накротость, и утешися, и укротися, и умилися велми душею, устыдебуся толь святому же, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в рот и рот». и возвратись, преподобный Игумен Сергий, с честью и со славою м н о г о ю на Москву к великому князю Дмитрию Ивановичу, и достойно хвалимбость, и славен, и честен от всех. Миссия Сергия послужила началом длительному миру между Москвой и Рязанью, скрепленному браком дочери Дмитрия Софьи и сына Олега Федора в 1387 году. Какими тихими и кроткими словами Сергий достиг своей цели? Вероятно, это были все те же, известные в т в о ю эпоху каждому, евангельские наставления. Старец призывал к смирению и единомыслию, советовал Олегу подумать о спасении души, не стремиться на зло отвечать злом. Эти привычные слова в устах Сергия обретали новую силу, ибо он засвидетельствовал их осуществимость всей своей жизнью. И, может быть, князь Олег внезапно ощутил на себе эту таинственную власть без насилия, власть кротости и доброты. Он был захвачен величием смирения, которое открыл перед ним с е р г и й и сам захотел хоть на миг уподобиться тому, кто требовал «любите врагов ваших». «Не забудем, что Олег был человеком средневековья». Времени, когда расстояние от чувства до поступка было значительно короче, чем в наши дни. Неспокойно было в Великой Руси во второй половине в о с с ь м д е я т ы х годов XIV века. В Твери князь Михаил перестраивал крепость около валу рубиша кожух и землей у насыпаша. Того же лета, в 1387 году, И ровко Паша глубже человека. Готовясь к возможному нападению, он тайно закупил в немецкой земле пушки и привез их в город. На Рязанскую землю летом 1387 года внезапным набегом нагрянули татары и чуть было не захватили в плен самого князя Олега. То тут, то там вновь появлялась грозная тень черной смерти. В 1387 году в Смоленске после ее о с е щ е н и я в Ограде осталось оточию десять человек. На другой год чума посетила Новгород и Псков. Вновь, как и в ш е с т 6 д е с я т е годы, началась усобица в Суздальско-Нижегородском к н я ж е с т в е Сыновья у умершего в 1383 году Дмитрия Константиновича, Воевали с своим дядей Борисом Константиновичем. Москва вмешалась в споры Суздальских князей, поддержав д м и т р и е в и ч и Повсюду царила тревога. Порою люди, теряя разум, начинали уничтожать друг друга с нечеловеческой жестокостью. Смоленский князь Святослав Иванович в 1387 году отправился в поход на о т н я т ы е литовцами Мстиславль, древний город Смоленской земли, расположенный в сотни верст к югу от самого Смоленска. Войдя в литовские владения, жители которых, конечно же, были русскими, смоляне принялись творить такое, что потрясло даже бесстрастного летописца. «И много зла, идущие у ч е н и ш а земле литовской, в о ю и землю литовскую». Иных литовских мужей – смоляне, изымавше мучаху различными муками и убиваху, а иных мужей – жен и младенцев во избах запирающе зажигаху, а других – стену развед храмины от высоты и до земли, меж бревен рук и вкладоваху от угла до угла стесняху человеки. и пониже тех других повешав, межи бревен, руки в ы к л а д а ш и стесняху так уже от угла до угла, и так у висяху человецы, так уже тем образом и доверху по всему сотворяху, и так о по многом храменам сотвориша, и зажигающий огнем во мнозе я р о с т ь а младенский накопиево стыкаху, а других лысты, й ноги, процепивши, Вешаху на жердях, аки полти. Полоть, половина мясной туши, разрубленная по хребту. Стремглав, нечеловечне без милости мучаху. Смоленский князь был убит под стенами мсти славля, а его войско рассеяно. Вскоре в Смоленск вошла чума, унесшая почти всех жителей. В начале 1389 года вспыхнула усобица, и внутри московского княжеского дома. Беда пришла в разгар беззаботного веселья. 18 января в Дмитрии князь Владимир Серпуховской праздновал рождение сына Ярослава. Это радостное событие пришлось на рождественский миссоед традиционное время празднества перов когда православные, одолев предшествовавший Рождеству Христову сорокадневный Филиппов пост, разговлялись в ожидании еще более длительного Великого Поста. Гулял на славу и любивший всякое веселье князь Владимир. В пятницу, 26 февраля, на сороковой день после рождения сына, он отмечал крестины, а в субботу и воскресенье – великое заговенье или попсту м а с л е н и ц вот в э т э т о хмельные и разгульные дни, и пришла к Владимиру недобрая весть. Князь Дмитрий Иванович задумал отнять у него Дмитров и Галич. Неизвестно, чем вызвано было это решение великого князя, но последствия его известны. Владимир, недаром носивший свое громкое прозвище «Храбрый», сгоряча схватился за меч. Дмитрий принял ответные меры. По имени быша б о я р и старейшие княже Володимировы, и разведени быша вси по городам, и сидеша внятьи, и бяху всякого, в кое горду их представлении приставници. Весть о новой княжеской распри обеспокоила великого старца, она могла привести к тяжелым последствиям для всей северо-восточной Руси. Впрочем, примирение князей состоялось менее чем через месяц. 25 марта 1389 года в самый праздник Благовещения князь Великий Дмитрий Иванович взял мир и прощение и любовь с князем с Владимиром Андреевичем. Можно думать, что в таком исходе дело была и заслуга Сергия. Сам он был тогда духовником князя Дмитрия, а его любимый ученик Никон Владимира х р а б р о г Несколько месяцев спустя, как памятник единачеству, единомыслию московских князей, на Боровицком холме была заложена каменная придворная церковь во имя Благовещения, далекий предок нынешнего Благовещенского собора Московского Кремля.